Доброе утро. Эпиграф. Спросит когда-нибудь, кто ты, кем был, как звать. Из гроба прошелестю. Пи-пи-пи-пи-сатель. Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню. Абрам Терц, Андрей Синявский. Спокойной ночи. «Идите все на!» Последние слова Андрея Синявского по версии известного диссидента Игоря Голомштока, хорошо его знавшего. Это было бы очень по-синявски. Это даже позволяет домыслить знаменитую предсмертную реплику Петра I: «Отдайте все!» Как органично здесь смотрелось бы «на», без уточнения «кому отдать и зачем» правда Мария Васильевна Розанова, знавшая Синявского еще лучше и не отходившая от его смертного ложа, ни о чем подобном не вспоминает. Примечание. Смотреть отрывок из книги «Воспоминания Розановой» Абрамда Мария на странице с 403. Конец примечания. Если принять версию Голомштока и учесть, что писательские слова имеют Перформативную функцию, типа не бывает, но я сказал, и оно бывает. Тогда все действительно пошло туда, куда он послал. И можно много спорить о том, почему так вышло. Но у нас теперь не то в предмете. В предмете у нас то, что один из величайших русских писателей 20 века Андрей Синявский, более известный под псевдонимом Абрам Терц, был когда-то героем живейших критических баталий. Каждое его слово вызывало гром проклятий и шепот одобрений. Очень уж неприличным считалось одобрять такого сомнительного писателя, кощунника, сидельца и эмигранта. Его проклинал советский официоз и собратья-мигранты, клеймили Андропов и Солженицын, а за чтение или распространение журнала «Синтаксис», который они издавали с женой, вообще могли посадить, и публикация в нем, как и в одноименном издательстве, считалась пропуском в бессмертие. Этот пропуск в свое время получили Лимонов и Сорокин. Синявского ненавидели с такой страстью, с какой мало кого любили. В некотором смысле он, тоже бородатый, был симметричен Солженицыну, Они вдвоем поддерживали провисающий серый небосклон над русской литературой. Благодаря им русская литература не накрылась. Она сохранила страстность и биение мысли. А сейчас уже никто и не помнит, из-за чего происходила одна из самых интересных литературных драк в мировой истории. Чтобы этой прозой заинтересовать, нужно погружать читателя в глубокий сложный контекст все же, если попытаться. Есть у меня такая любимая и не столь уж завиральная идея. Коль скоро русская история ходит по кругу, в ней, как в пьесе, играемой в разных декорациях, повторяются главные типологические фигуры. Ну, например, один молодой поэт, живописатель сельской жизни с ее ужасной нищетой и грязью, получил рукопись молодого автора. Читал всю ночь, пришел в восторг, немедленно издал в своем самом прогрессивном журнале. Автор приобрел раннюю славу, но с публикатором потом поругался, а еще позже помирился. Автора больше всего интересуют еврейские и славянские вопросы. Одно из самых знаменитых его произведений — документальный роман о тюрьме, где он провел несколько лет по... «По необоснованному обвинению», а художественные его романы отличаются напряженным поиском истины и в значительной степени состоят из диалогов главных героев на общекультурные и философские темы. Один из таких диалогов, едва ли не самый известный, происходит между агностиком Иваном и глубоко верующим Алешей. «Это я про кого?» «Про Достоевского и Некрасова» или Солженицына и Твардовского. Вот то-то. Перечитайте спор Ивана Денисовича с сектантом Алешкой, параллельность которого известному диалогу о Великом Инквизиторе заметил еще Владимир Лакшин. У Солженицына, как и у Достоевского, был главный враг. В русской истории вообще есть такая фигура заигравшегося, что ли, человека. Он поверил в «Оттепель», а «Оттепель», как всегда, оказалась половинчатой. И вот цап! В Екатерининские времена это Радищев и Новиков. При Александре II Чернышевский Михайлов. А в СССР 1965 года Синявский Даниэль. Синявского с Чернышевским вообще роднит многое. Синявский печатался в «Новом мире», и был столь же влиятельным идеологом в отделе критики, что и Чернышевский при Некрасове. Его, как и Чернышевского, особенно занимали проблемы эстетики. Как и Чернышевский, он считал Гоголя ключевой фигурой для русской прозы, и его «В тени Гоголя» — аналог очерков гоголевского периода русской литературы. Наконец, очкастый, непрезентабельный, тихоголосый Чернышевский выглядел, подчеркнуто скромным на фоне красавицы жены, имевшей романы почти со всем его окружением. Но в случае Синявского все оказалось оптимистичней. Жена его, конечно, красавица и чудо-обаяние, хотя и язва. В отличие от Ольги Сократовны, отлично знала цену мужу, понимала, что и как он пишет, и стала для него идеальным соратником, издателем и хранительницей очага. Да и вообще наблюдается некоторое улучшение нравов. Синявский сидел не 20 лет, а 6. Умер не в ссылке, а в эмиграции, успев после 1987 года несколько раз побывать в Москве. Прожил не 61, а 71 год. Опубликовал не один роман, тут же запрещенный, а три, если считать романом «Любимов» плюс десяток важных литературоведческих работ, включая замечательный труд о Розанове, книгу о советской цивилизации и свод лекции о фольклористике Иван Дурак. Синявский, как и Чернышевский, любил жанровые эксперименты. Что делать — это и пародия, и трактат в форме романа, и художественная провокация. «Повести в повести» Многожанровое и многосюжетное повествование. И «Спокойной ночи» роман, в котором есть место и драме, и мемуарам, и филиетону. Это художественная автобиография, авторская попытка, художественно очень убедительная, расставить все точки над «и» в сложной истории процесса над Синявским и Даниэлем, изложить историю передачи их текстов на Запад, хронику отношений Синявского с француженкой Элен Пельтье-Замойской, указать на провокатора Сергея Хмельницкого, но главное, Абрам Терц всегда воспринимал литературу как оправдательную речь на страшном суде. Писатель всегда преступник, прогулки с Пушкиным были продолжением речи Синявского на реальном собственном процессе. Речи о праве на метафору, о чистом самоценном искусстве. «Спокойной ночи» — речь на том процессе, который шел над Синявским в последующие 20 лет. В СССР, в эмиграции, в литературе. Это честное, отчаянное и не безвечного юродства и юрничества, но абсолютно искренняя попытка рассказать, как оно все было. Как он стал преступником и почему писатель не может им быть. Синявский один из самых убедительных аргументов в дискуссии о том, полезно ли писателю филология и можно ли, изучая чужие художественные приемы, набраться собственных. Изучение русской прозы двадцатых годов Горького, — Синявский писал диссертацию о Самгине. Ремезова, Зощенко, Бабеля внушила Синявскому мысль о том, что метафора, гипербола, фантастика — вещи в литературе необходимые, что социалистический реализм напоминает огромный сундук, внесенный в комнату и вытеснивший из нее весь воздух что писатель в идеале сочувствует обеим сторонам любого конфликта, ибо испытывает от этого конфликта художественное наслаждение, что цинизмом называют обычно всевместительность, открытость новому опыту, отказ от шаблона, и что никакая мораль, никакой патриотизм не могут служить оправданием бездарности, хотя именно бездарность чаще всего прибегает к аргументации этого рода, чтобы легче себя легитимизировать. Синявский полюбил провокативность, дерзость, обнажение приема. Своего рода заголение метода непристойность почти порнографию. И вообще в литературе должно быть поменьше пристойности. Его понимание христианства – радикальная, революционная, почти самурайская, совпадала с Пастернаковским. Пастернака он чтил и написал о нем одной из лучших статей во всей отечественной словесности, что и дало Жалтовскому потом назвать его посаженным отцом советского пастернаковедения. Синявский называл смерть главным событием нашей жизни – Все поверял смертью, не убегал от нее, а бросался и навстречу. Риск, вызов, свежесть новизны — ключевые для него понятия в литературе и жизни. Его проза, которую он сам называл фантастической, состояла из букваризованных, сюжетообразующих метафор. Знаменитое толстовское «остранение» — «Пхенц» где мир коммунальной квартиры увиден глазами инопланетянина. Как смотрит этот инопланетянин на голую женщину? Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской натуры, про которое метко сказал поэт Лермонтов. Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварно и зла. Кинематографический монтаж параллельно развертывающихся эпизодов «Взгляд сквозь стены. Прозрачный мир. Каким он выглядел бы для Бога. Ты и я». Рассказ о том, как за героем наблюдает Бог, а ему кажется, что это он под колпаком у КГБ. Шел снег. Толстая женщина чистила зубы, другая тоже толстая чистила рыбу, третья кушала мясо, два инженера в четыре руки играли на рояле Шопена. В родильных домах 400 женщин одновременно рожали детей. Умирала старуха. Закатился гривенник под кровать. Отец, смеясь, говорил, «Ах, Коля, Коля!» Николай Васильевич... Бежал рыссу по морозцу. Брюнетка ополаскивалась в тазу перед встречей. шатенка надевала штаны. В пяти километрах оттуда ее любовник, тоже почему-то Николай Васильевич, крался с чемоданом в руке по залитой кровью квартире. Умирала старуха. Не это иная. ай яй ай Что они делали? Чем занимались? Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав гаги подмышкой. Витрина в дребезге. Шатенко надевала штаны. Дворник сплюнул с омерзением и сказал, «Вот те на, приехали». В тазу перед встречей бежал рыссой с чемоданом. Отвинчивая щеки из ружья, смеясь, Рожал старуху. Вот тена, приехали. Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла шапена Но другая шатенка, семнадцатая по счету, все-таки надевала штаны. Весь смысл заключается в синхронности этих действий, каждый из которых не имел никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Более того, они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. Им было невдомек, что каждый шаг их фиксируется и подлежит в любую минуту тщательному изучению. Правда, кое-кто испытывал угрызение совести. Но чувствовать непрестанно, что я на них смотрю, в упор, не сводя глаз, проникновенно и бдительно, этого они не умели. А гололедица, самый, пожалуй, совершенный и пронзительный из ранних рассказов Терца, реализует другую метафору — путешествие памяти в глубь времени. И все события в этих странных погружениях героя в чужое и свое прошлое изложены задом наперед. Получается и смешно, и страшно. Синявский виртуозно владел этим даром сюжетной метафоры, позволяющей компактно уложить самую сложную мысль, самое невербализуемое ощущение в простую и ошеломляющую оригинальную фабулу. Так Марья Васильевна, жена его, которую в музеях, она искусствовед, учили паковать экспонаты, умеет уложить в небольшой чемодан множество вещей, Да так, чтобы ни одна не повредилась. Удивительно, сколько всего уложено в сравнительно небольшой роман «Кошкин дом», продолжение любимого, где снова действует демонический дух графомании, вселяющийся в персонажей барин Проферансов. И «Спокойной ночи», тоже роман, который Синявский в сущности оставил за себя. Его нет, а книга есть. И в нее поместились детские годы, детские влюбленности и страхи, институтские увлечения и заблуждения, подпольное писательство, тюрьма, дом свиданий, гениальная глава о приезжающих на свидания женах, опыт изгнания, чувство непоправимого одиночества и затравленности, и собственной правоты, и бессмысленности этой правоты потому что никого ни в чем не убедишь, никого не уговоришь, ничего не докажешь. И все, что остается от жизни, это долгий, сырой, бесконечно печальный паровозный гудок. Первое воспоминание и последнее прощание. Синявский превыше всего в жизни ставил эстетику, потому что этические критерии размыты, мы научили себя уговаривать, забалтывать совесть а эстетику не уболтаешь сразу понятно хорошо или плохо сделана вещь и синявский пишет хорошо неожиданно резко с огромной степенью внутренней свободы спокойной ночи конечно ничто делать не ни трактат не речь в защиту искусства это исповедь вещь интимная и тем не менее Это еще и грандиозное, страстное обвинение всем, кто стремится ограничить слово, наступить на него, положить ему предел. Это книга об искусстве и народе. О том, как народ прячет и защищает своего художника. О бесплодности и омерзительности всех попыток вбить клин между искусством и этим народом. Народ по Синявскому — главный эстет. И вор в народной сказке всегда категория эстетическая, артистическая. Преступник и вор одной крови. Искусство преступно, ибо обязано и обречено приступать к границе. Истинный вор ворует не из корыстия, а из любви к искусству. И художник говорит правду не ради правды, он вообще к правде не стремится, он врет но врет так, чтобы жизнь обрела прелесть и смысл. Чернышевский ведь тоже не такой уж адепт реализма, что делать книга фантастическая и отнюдь не бездарная, она язвительна, оригинальна, провокативна. Народ эстет — это удивительный образ, удивительный вклад Синявского — вечно обзываемого русофобом, хотя истинные русофобы как раз охранители в копилку наших представлений о русском народе и русском искусстве. И спокойной ночи попытка договорить до конца все, что спрятано в лакуны, в умолчании и паузы, в лагерной хронике голоса с хора. Западные издатели поражены тем, что Синявский в письмах жене из которых составлен голос, повествует не об ужасах лагеря, не о кошмаре советской судебной и пенитенциарной системы, а вот об этом народе художники, о фольклоре, о сектанстве, о подпольной и тайной русской мифологии. мария здесь так интересно, были первые слова Синявского на первом свидании, и даже марии Васильевне это показалось Некоторым, что ли, цинизмом. Синявский любил рассказывать такую байку. Однажды при нем страшный карлик Ермилов рассказывал о своем конформизме, о цепочке своих предательств. И какой-то юноша, думаю, сам Синявский, спросил его, «Неужели вам не было стыдно?» «Стыдно?» — воскликнул Ермилов и воздел к небесам крошечный кулачок. «Пусть Богу будет стыдно!» За то, что он привел меня в этот страшный мир. А я, заканчивал Синявский, скажу, спасибо тебе, Господи, за то, что ты привел меня в этот интересный мир. И книга его тоже прежде всего интересная, от нее не оторвешься, при условии, конечно, что читатель ждет от литературы не только развлечения и болтовни». Сейчас все это временно потеряло смысл, потому что и время перестало быть осевым. Одно, можно сказать, закончилось, а новое пока не началось. Но никуда не делись настоящее противостояние, неискоренимое противоречие. Одни жаждут учительствовать и наставлять, другие потрясать, увлекать, живописать. Одни хотят ограничивать и запрещать, Другие бросать вызов, ставить вопрос, оставлять блаженным или горьком недоумении. Как сказал Александр Житинский, литературный ученик и горячий поклонник Синявского, «Мы живем, а они умеют жить, зато мы умеем смеяться». Литературная борьба десятых, двадцатых, семидесятых не кончена. Литературный поиск не прерывается». Ничего, кроме литературы, по большому счету, не имеет смысла, потому что ничего больше не остается. Роман «Спокойной ночи» — памятник не только напряженной, иногда мучительной, всегда интересной жизни двух смелых и преданных друг другу, исключительно одаренных людей. Это памятник всей русской литературной борьбе, непрекращающемуся поединку таланта и косности, веры и запрета, таланта и трусости. Это закономерный итог двух столетий русской литературы. И именно в контексте этой двухсотлетней борьбы следует воспринимать книгу одного из самых глубоких исследователей русской поэзии, фольклориста и сказочника «Русейшего из русских» под вызывающим еврейским псевдонимом. Синявский замысливал эту книгу как итог собственной жизни и советского периода русской истории, поскольку вырождение советского проекта было в 1982 году очевидным. «Спокойной ночи» — это прощание с собственной жизнью и с Родиной, хотя автору оставалось еще 15 лет, И после этого романа «Завещание» появился еще хулиганский, вовсе уж отвязанный кошкин дом. Синявскому казалось, и совершенно справедливо, что нечто заканчивается бесповоротно. Скоро, кажется мне, опыт Абрама Терца, его храбрость и метафора будут опять востребованы. Истинное время Синявского при жизни так и не пришло. А публикации его книг в постсоветской России вызывали те же скандалы и ту же травлю, как в СССР. Он так и остался вечным преступником, виноватым во всем и за всех. Но, кажется, сегодня его преследователи окончательно выродились, а последователи многому научились и вряд ли повторят прежние ошибки. Так что, доброе утро, Андрей Донатович Дмитрий Быков